Глава восьмая День наступил неожиданно быстро. Казалось, Настя еще мгновение назад закрыла глаза, и тут же лучи солнца заплясали на подушке. Девушка еще несколько минут нежилась в кровати, затем встала и кликнула Глашу. К удивлению, девка вошла не сразу, как делала последние дни. — Ты чего припозднилась? — спросила Настя и с удивлением отметила, что Глаша вздрогнула. — Да что с тобой? — Ничего пробормотала та и вдруг выскочила, зажав рот руками. «Глаша!» Только и успела крикнуть растерявшаяся хозяйка. Горничная вернулась чуть позже. Бледная, с дрожащими руками, она вновь была отослана в постель с наказом поправляться как можно скорее. Настя проводила ее задумчивым взглядом, но спрашивать ничего не стала, ожидая, что молочная сестра сама признается в причине своего нездоровья. Вместо Глаши пришла одна из горничных бутурлиной. Высокая крепкая девка помогала Насте одеться. С интересом поглядывала по сторонам так, что вызвала раздражение. По всему было видно, что новой горничной так и хочется посплетничать, и она едва сдерживается. С трудом дождавшись, пока последняя шпилька была вставлена в прическу, Настя махнула рукой, приказывая девке выйти вон. Та повиновалась, обижена надув губы. Настя с трудом подавила в себе желание отхлестать горничную по щекам, чтобы неповадно было. Приколов бриллиантовый шифр, девушка направилась к выходу. У самых дверей ее поджидал Петр. «Петр!» — обрадовалась Настя верному слуге. «А ты что стоишь?» «Вас, Настасья Платоновна, жду!» «Проводить велено!» Мужик решительно нахлобучил шапку и выжидающий посмотрел на хозяйку. «Пойдем!» — кивнула она. Уже выйдя за калитку, Настя повернулась к Петру, идущему на два шага позади. «Так о чем ты поговорить хотел?» Мужик вздохнул, задумчиво пожевал усы. Старательно огладил бороду, все равно торчащую во все стороны. И потом выпалил. «Настасья Платоновна, ты это... Поговори с Григорием Петровичем. Пусть Ваське своему прикажет на Глаше жениться». «Что?» Настя ошеломленно моргнула. «А зачем приказывать? Коли люб он ей, да она ему. Люб, не люб. В тягости она. Добегалась. Не сдержавшись, мужик зло сплюнул. Выпороть бы ее, так рука не поднимается». И так с постели головы поднять не может. «По... подожди!» Девушка провела рукой по лбу. «Глаша? Она беременная? А с чего же еще она каждое утро на заднем дворе наизнанку выворачивается? Я как увидел, так закусу в дом поволок. По щекам-то отхлестал? Да толку теперь. А отец кто? Васька? Который Гришин-денщик? Почему-то уточнила Настя. Мыслимо он. Более-то некому. Петр махнул рукой. «Поймаю? Убью». «Погоди, убивать!» — отозвалась девушка. «Сначала пусть повенчаются, что ли». Мужик озадаченно посмотрел на хозяйку, потом вздохнул. «Повенчаются!» «Ваське оно сейчас зачем?» «Уже получил все!» «Правду говорят. Каков хозяин, таков и слуга!» Настя почувствовала, что лицо вновь полыхнуло алым. «Язык попридержи!» — строго приказала она, отворачиваясь, чтобы скрыть пунцовые щеки. «Как прикажете!» Петр явно насупился. Впрочем, девушке уже было недоверно слуги. услуге. Стыд за ночь, проведенную с Григорием, вновь захлестнул ее, независимо от того, что думала Анна Михайловна в глазах всех остальных. Настя была блудницей. Показалось, что встречавшиеся на пути прохожие смотрят на девушку с осуждением. Стремясь убежать от собственных чувств, Настя поспешила во дворец. Петр, ворча что-то под нос, поплелся следом, но вскоре безнадежно отстал. Торопясь на службу, Настя не стала идти к главному входу а решила воспользоваться одним из боковых. Уже у самых дверей, услужливо распахнутых лакеями, девушка столкнулась со стат-дамой Головиной. Та снисходительно посмотрела на бывшую соперницу. Улыбка на красивых губах не предвещала ничего хорошего. бывшего Вы опять опаздываете?» Ехидно поинтересовалась статсдама. Настя кинула ее холодным взглядом. «Вы мешаете пройти?» Сила полыхнула на пальцах. Но ведьма не стала использовать ее. Опасаясь гнева императрицы, ну что вы, Елена произнесла головина, отступая с наигранным почтением. Как я могу помешать той, кто в фаворе у государыни? Глядишь, и жениха вам подберет званием повыше, чем Белов. Настя понимала, что самое лучшее было промолчать на злобные выпады проигравшей соперницы, но упоминание о Белове в купе с последними известиями о Глаше вывело из себя. Ведьма зло сверкнула глазами. «Увы! Престарелые женихи закончились в момент вашего венчания. Уйдите с дороги!» Головина побледнела и судорожно открыла рот. Точной рыбы, выброшенной на берег. Воспользовавшись этим, Настя прошла к лестнице и уже начала подниматься, когда соперница все-таки пришла в себя. «Белов, все одно тебе верность хранить не станет!» дама подскочила к лестнице. «Да он уже с девкой твоей горничной в казармах развлекается. Оно и понятно. Что с такой, как ты делать?» «Что?» Настя невольно застыла и посмотрела на стацдаму «С Глашей? Откуда я знаю, Глаша это? Или Маша? Да только твоя эта девка! Она давеча из комнат его выходила!» Бросив торжествующий взгляд на растерявшуюся соперницу, Головина гордо повернулась и ушла. Все еще держась за перила, Настя медленно опустилась на ступеньку. В ушах шумело, а ноги стали точно ватные. В голове все еще звучал голос Головиной переплетавшийся суровым басом слуги. В казармах кувыркается. В тягости она. Настенька. Милая. Все перекрывал шепот Григория. Господи, да как же это? Прошептала девушка. Барыня, что с вами? Спускавшийся по лестнице лакей склонился над девушкой. Вам плохо? Что? Настя вдруг поняла, что сидит на ступенях дворцовой лестницы. Правда, предназначенный для слуг, но все равно слухи могут пойти самые разные «Все в порядке. Делом займись». Девушка быстро встала, бросила строгий взгляд на слугу. Тот обиженно поджал губы, поклонился и направился вниз, бормоча под нос что-то нелицеприятное о дерзких фрейлинах. Настя еще постояла на ступенях, пока голова не перестала кружиться, и направилась на службу. Путь пролегал через караульную. Воспоминания о наглых притязаниях семеновцев и последующем гневе Елисаветы Петровны были еще свежи в памяти» и Настя вновь ощутила знакомое покалывание в пальцах. С каждым разом сила приходила все легче и незаметнее для ведьмы. Девушка открыла дверь. Вопреки регламенту, утвержденному еще Петром Великим, в офицерской караульной комнате никого не было. В любое другое время Настя изумилась. Но сейчас, погруженная в свои переживания, лишь обрадовалась, что комната пуста. Облегченно выдохнув, Настя подхватила юбки и торопливо побежала во Фролинскую. «Настя, ты где пропадала?» Люзита Позёва и поднялась с кресла. Глаза у Фреллины покраснели, то ли плакала, то ли просто не спала всю ночь. "Я уж заждалась. Ты что такая бледная? А где Даша и Варя?" Вспомнив про то, что Фрейлина намеревалась связать свою судьбу с Волковым, Настя невольно огляделась по сторонам. "В Монтплизире государь еще почевать изволит". "Вот они туда и пошли", отмахнулась та. "А я тебя караулить осталась. Спасибо." Настя слегка устыдилась своих мыслей. «Да ты не торопись!» Продолжала Лизетта, увидев, что подруга вновь направилась к дверям. Елизавета Петровна вчера с Алексеем Григорьевичем вечером ругалась, а после утренней мириться изволила. К себе позвала, так что спать еще долго будет. Фролина хихикнула и кивнула на столик, на котором стоял чайник и чашки. «Сядь, хоть чаю выпей, а то совсем лица нет. Случилось что?» «Да», Настя отмахнулась. «Девка моя в тягости!» «Глаша?» — Лизетта фыркнула. «И что с того?» «Да вот». Девушка покрутила в руках чашку, заботливо поданную подругой, пригубила и поморщилась. Чай показался каким-то горьким, и девушка отставила чашку. «Ты чего?» Лизетта смотрела на подругу почти не мигая. «Настроения нет», — призналась она. «Я головину встретила. Не бери в голову». «А, так она давно слухи про Белова распускает». Лизетта вдруг ахнула. «Думаешь, что...» «Нет». Настя сказала это с твердостью, которую не испытывала. «Григорий Белов таким заниматься не будет». «Вот именно, таким и будет», возразила Фрейлина. «Благородный скандал поднять может. А с что? Выпорют? Или на худой конец в Сибирь сошлют? А у Белова твоего, отец богатый, всегда сын откупит. Вот с него и взятки гладкие. Настя неприязненно взглянула на подругу, но возражать не стала. В чем-то это была права. Во всяком случае, слухов о Белове ходило предостаточно. Решив после дежурства расспросить жениха, девушка встала. «Ты куда?» – окликнула ее подруга. «В Монт Настя пожал плечами. «Службу мне никто не отменял. А... я и забыла. это тоже встала. Пойдем, провожу». Отказываться Насте не стало, все спокойнее, что ни одной. Разговаривая ни о чем, они по парадной лестнице спустились на первый этаж. Во дворце все еще было тихо. «По всей видимости, придворные, зная, что императрица еще не встала, тоже предпочли отдаться во власть морфия или попросту поспать. Пойдем по насыпи», — предложила Лизетта, махнув рукой в сторону дороги, по которой обычно съезжали в парк верховые. «Так проще». Настя не возражала, путь который предлагала Фрейлина. И вправду был короче. Да и идти по пологой аллее вместо того, чтобы спускаться по крутым ступеням, было значительно удобнее. Девушки уже миновали оранжерею. Небольшое здание, где выращивались фрукты для царского стола, когда Лизетта вдруг остановилась. «Ой, смотри! Семеновцы пост дополнительный выставили. Чего это вдруг? Пойдем узнаем!» Фреллина с живостью устремилась к солдатам, стоявшему кустов за оранжереей. «Лиз, мне идти надо!» Настя хотела продолжить свой путь, но подруга, перекинувшись несколькими словами с караульными, повернулась и оживленно замахала рукой. «Настасья, скорее! Иди сюда!» Та заколебалась что-то в голосе подруги настораживало. Сделав несколько шагов, девушка остановилась и вдруг поняла, что вокруг очень тихо. Не слышно ни пения птиц, ни журчания фонтанов, а еще от кустов на аллею. Вдруг поплыл туман, сродни тому, какой напускал шувалов. Сила вспыхнула, но как-то совсем слабо, не ярко. Настя почти не ощутила ее и с удивлением взглянула на свои руки. «Можете не пытаться» усмехнулся один из караульных, подходя к ней. Девушка с изумлением узнала в нем Дмитрия Долгорукова. На этот раз он был облачен в явно большой для него мундир капитана Семеновского полка, по всей видимости, заимствованный у брата. Самого Михаила Долгорукова нигде не было. Вспомнилась последняя встреча с Михаилом и то, как он старательно намеревался выведать цели приезда графа Шувалова. Неужели братья были в сговоре? «Что все это значит?» нахмурилась Настя переводя взгляд с Дмитрия на подругу. Лизетта сделала вид, что отряхивает юбку, а сам Долгорукий усмехнулся. «О, не беспокойтесь, в сущности ничего. Просто мне хотелось поговорить с вами, без посторонних». «Вот как?» Девушка бросил еще один взгляд в сторону солдат, стоявших рядом с Лизеттой. «Это мои слуги», — добродушно пояснил Долгорукий. «Оба будут молчать, как рыбы». «Вы так уверены?» «Конечно. Улыбка вышла неприятной». Я лично отрезал им языки. Настя вздрогнула скорее не от самих слов, сколько от спокойного тона, которым они были сказаны. Ведьма вновь попыталась призвать силу. И вновь безуспешно. Лишь легкое покалывание в пальцах говорило о том, что Дар пытается пробиться сквозь туманную занавесь. Девушка испугалась. Такого с ней не случалось даже в детстве. «И не пытайтесь», — посоветовал Долгорукий, перехватив взгляд. «Все равно у вас ничего не получится». «Откуда вы знаете?» Девушка чуть прищурила глаза. На перстянка! Она лишает ведьму сил. Взята из ваших личных запасов. Улыбнулся Дмитрий. Вы же пили чай с подругой, верно? Чай. Настя нахмурилась, вспоминая, как Лизетта подавала ей чашку. Затем повернулась к подруге. Ты? Но зачем? Доброжелательное выражение покинуло лицо Фрейлины. Теперь ее глаза блестели, а рот кривился в злобной гримасе. Михаил. Коротко бросила она и пояснила. «Волков, он заставил тебя. Он в крепости!» С отчаянием выкрикнула Фреллина. «Его арестовали и пытают. И вряд ли выпустят живым. А все из-за тебя. Это ты донесла». «Лиза, послушай». Намереваясь все объяснить, Настя сделала шаг по направлению к Фреллине. Но та шатнулась. «Даже не смей приближаться ко мне, ведьма». «Лиза, ты не понимаешь. Волков, все происходящее было как в дурном сне. Он связан с оборотнями с теми, кто убивал девушек. И Ваньку из Преображенского тоже покалечить пытались. «Ложь!» — почти завизжала та, закрывая глаза и топая ногами. Долгорукий подошел к Лизете и несколько раз на отмашь хлестнул по лицу. «Замолчи!» — приказал он и вновь развернулся к Насте. Улыбка мужчины напоминала оскал. Краем глаза девушка заметила, как Фреллина закрыла лицо руками, пытаясь держать рыдание. «Ваша подруга очень помогла нам!» Водушевлённо продолжал Долгорукий, точно подпитываясь страхом девушек. «Именно она взяла на перстянку из ваших запасов». «Значит, это ты рылась в моих вещах». Жалость к Лизетте мгновенно прошла. «А платье зачем испортила?» Настя со злостью вспомнила, как долго Глаша отстирывала пятна с фролинского платья. И то следы от чернил были видны до сих пор. «Они сами пролились!» В сердцах бросила Лизетта. «И травы мои сами к тебе!» Девушка злилась не столько на бывшую подругу, сколько на себя, за свою доверчивость. Она вновь повернулась к Долгорукому. «Полагаю, Александр Борисович был отравлен. Именно ими. Старик давно должен был умереть». Глаза Долгорукого вновь фанатично заблестели. «На плахе! Он, а не мой отец. Вы ведь знаете, что случилось с моим отцом?» Черты лица мужчины заострились еще больше. И Настя вдруг поняла, что разговаривает с сумасшедшим. «Его обвинили в заговоре. Пытали. После чего четвертовали заживо», — продолжал Дмитрий. «Я видел его казнь собственными глазами. Стоял и смотрел, как палач отрубает отцу сначала руки, а потом ноги. Кровь... Она лилась. Много крови!» Настя бросила обеспокоенный взгляд на Лизетту. Гадая, поняла ли та, что Долгорукий безумен и что они обе умрут? Белый как мел, Фрейли настояла и делала вид, что рассматривает траву под ногами. «Послушайте». Девушка понимала, что в платье ей не убежать. К тому же вокруг был туман. Оставалось только тянуть время в надежде, что кто-нибудь хватится Фрейлин. «Возможно, вам стоит подать челобитную, государыня». «Челобитную? Кому? Этой незаконно рожденной девке?» Взвизгнул Долгорукий. Настя запоздала, вспомнила, что именно сестру Дмитрия и Михаила Долгоруких вручили в невесты внуку Петра Великого. Но тот увлекся своей красавицей-теткой, после чего Елисавета Петровна по наущению семьи Долгоруких была спешно выслана в Москвию. Мать — лейфлянская шлюха, а туда же, на царство. Дмитрий уже было не остановить. А законный император в крепости сидит. «Законный император?» — переспросила Настя. Дмитрий усмехнулся. «У моей сестры был сын, Алексей». По приказу Елисаветы Петровны он заключен в апостольную крепость. «Алексей? Это тот, кого величают тайным музником. Ужаснулась девушка, вспоминая обрывочные слухи, ходившие в последнее время по дворцу. Поговаривали, что в крепости в одной из камер заточен младенец и что тюремщикам не велено разговаривать с ним. Правда, внук Петра Великого умер достаточно давно, и этот младенец никак не мог быть его сыном. «Алексей будет править, а я буду при нем. Регентом». Продолжал тем временем Дмитрий Долгорукий. «Вы сошли с ума!» Ужаснулась Настя. Девушке стало по-настоящему страшно. Она гляделась, но туман надежно скрывал чужих глаз. «Я? Я никогда не мыслил так ясно». Дмитрий зашагал по поляне. «Именно с этим я пришел к Якову Брюсу. Но старик отказался поддержать мой план. Идиот! Он предпочел влочить бездарное существование в своем имении» чем вновь обрести полноту власти. И вы убили его? Что? Нет. Он умер сам. Но записи. Он успел отдать их своему ученику. Мне остались лишь жалкие крохи. А мне нужны оборотни. Мои преображенцы, которые вознесут на трон нового императора так же, как до этого вознесли дочь лифлянской шлюхи. Преображенцы никогда не пойдут на такое. С убеждением произнесла Настя. Страх прошел, к тому же девушка чувствовала, что действие зелья ослабевает, и сила возвращается к ней. Ведьма уже могла различить, что туман, клубившийся вокруг, намного слабее, чем тот, который напускал шувалов. «Поэтому я создам своих, преданных лишь мне и моему роду!» Долгорукий стремительно подскочил к Насте, схватил за шею, заставляя смотреть прямо в глаза. «Ты поможешь мне в этом! Ты станешь моей, ведьма! А потом...» Потом мои волки очистят путь к престолу. Нет, это вырвалось само. Тонкие горячие пальцы, сжимавшие шею, вызывали лишь омерзение. Сила мгновенно взметнулась и плеснула на обидчика. Тот взвыл и рожал пальцы, руками закрывая лицо. «Ведьма!» – прошипел он. Настя не стала ждать, пока противник опомнится. Подхватив юбки, она побежала сквозь клубящийся вязкий туман, стремясь вырваться из смертельной ловушки. Долгорукий что-то кричал вслед. Настя не сомневалась, что его слуги кинулись за ней. Но туман мешал им, надежно скрывая ведьму от глаз врагов. Выскочив на аллею, Настя подбежала к Монт Плезиру, в надежде встретить караулы. Как назло, в этой части парка никого не было. Девушка остановилась перевести дух. Громкий топот за спиной возвестил, что преследователи все таки выбрались из тумана и появились на аллее. Девушка обернулась. Слуги Долгорукого спешили к ней. Самого Дмитрия нигде не было видно. Понимая, что убегать бесполезно, Настя вскинула руки, силу ударила в дорожку, вздымая гальку перед преследователями. На земле образовалась трещина, которая мгновенно начала разрастаться. Слуги невольно попятились, истово крестясь. "Не шагу дальше", предупредила ведьма. В тишине парка голос звучал мрачно. "Или поплатитесь жизнью". Мужики переглянулись. Один из них пожал плечами, словно говоря второму, что умрут они в любом случае, после чего оба вновь шагнули к девушке. Языки пламени тут же взвились вокруг преследователей, преграждая дорогу. Те попадали на колени. Настя с горьким сожалением посмотрела на изуродованных, немытых и все равно верно служащих тому, кто измывался над ними людей. Махнула рукой, поднимая огонь выше так, чтобы не было видно перепуганных лиц, и побежала дальше справедливо опасаясь преследований самого Дмитрия Долгорукова. Встретившейся девушке караул состоял из солдат Семеновского полка. Полагая, что оба брата замешаны в заговоре, Настя не стала обращаться к ним за помощью и поспешила дальше, провожая удивленными взглядами. У самого дворца тоже было тихо. Тем не менее, в саду было полно народу. Придворные, недопущенные в небольшой дворец, прогуливались вокруг, делая вид, что любуются цветами на клумбах а на самом деле прислушивались к каждому шороху, раздающемуся из окон Монт Плезира. Скамейки-шутихи, установленные еще Петром Великим, пустовали. Из камней около них, едва заметными струйками, била вода. В жаркое время кавалеры и дамы развлекались тем, что пытались проскочить по камням, пока струи не ударяли вверх, окатывая охочущих людей. Сейчас шутихи обходили стороной из опасения разбудить государню и навлечь на себя царственный гнев. Настя задумчиво рассматривала случайных прохожих, гадая, кто из них может быть вовлечен в заговор Долгорукого, понимая, что любой, следовательно, доверять никому нельзя. Девушка направилась ко входу во дворец. Уже у самых дверей дорогу ей преградил Белов старший. Здесь тебе больше делать нечего, мрачно заявил он. Мне государы не надо, возразила Настя. Уже не надо. Как невеста, ты исключена из фрелинского списка. Что? От такого девушка даже задохнулась. Как вас понимать? А так и понимай. Нечего тебе во Фрелинах делать. Только государню позорить. Идем. Петр Григорьевич крепко жал руку девушки и увлек за собой. Отпустите, потребовала она, пытаясь вырваться. Но тонкие пальцы мужчины крепко сжимали локоть. Несколько дам с интересом посматривали в сторону девушки и даже хихикали, прикрывая лица веерами. Настя хотела попросить их помощи. Но Петр Григорьевич жал руку так, что кости захрустели. «Даже и не думай!» – процедил он сквозь зубы. Государь не еще почевать изволит. Шум поднимешь, на каторгу пойдешь и сама, и Гришку за собой потащишь. Послушайте!» – дыхание сбивалось. Настя все еще надеялась возвать к разуму своего пленителя. «Мне необходимо попасть к Елисавете Петровне. Это дело государственной важности!» «Ну, конечно!» – хмыкнул тот. «Гришку, небось, тоже так уламывала?» «Ток мы я не он. На бабские уловки не ведусь». Белов вжимал руку Насти так, что ей не оставалось ничего другого, как послушно семенить за ним. Девушка хотела применить силу, но не могла решиться, опасаясь нанести вред отцу своего жениха. «Допустите «Да же!» — воскликнула девушка, пытаясь остановиться. Григорий Петрович лишь дернул ее за руку, едва не вывернув кисть. «Идем! Я никуда не пойду! Куда вообще вы меня тащите?» «Туда, где такой, как ты, самое место. Такой, как я? О чем вы?» Настя вдруг заметила, что они уже достаточно далеко от Монт Плезира, и вокруг никого нет, кроме нескольких мужиков в бело зеленой униформе смотрителей фонтанов. Стоя под липой, фонтанщики с интересом рассматривали необычную пару. Впрочем, для них не было ничего необычного. Фрейлины государы часто уединялись с мужчинами, и слуги в дела господ предпочитали не вмешиваться. Заметив интерес, Петр Григорьевич повернулся к мужикам, кинул серебряную монету. «Племянница жены! Припадочная она!» — пояснил он любопытствующим лицам. «Вот, из-под надзора сбежала! Назад веду, пока дел не натворила!» «Что?» — вспыхнул Настя. «Да как вы смеете?» Села полыхнула сама, искрами пронеслась по коже, опаляя стискивающий локоть пальцы. «Ах ты!» — от затрещины в ушах зазвенело. «Помогите!» Почувствовав, что Бело все-таки разжал руку, Настя обратно к Монтплезиру, уже не боясь привлечь к себе внимание. Держи ее! донеслось вслед. Девушка бросила взгляд через плечо, желая убедиться, что фонтанщики не станут исполнять приказ. Наступила на подол платья и упала, ударившись головой о дерево. Последнее, что девушка увидела. Были искры перед глазами.